подняла смеющиеся глаза на мужа. «Ну иди, мойся быстрее, я уже стол накрыла». «Как Сережа!» — крикнул он с порога ванной. «Все хорошо, спит сорванец безмятежный». На кухне она вытащила из холодильника бутылку шампанского. Нагнувшись к духовке, заглянула, готов ли пирог. Муж подкрался сзади, обнял, коснулся губами ее шеи. «Всю эту неделю мечтал только о том, что вернусь домой». Лена повернулась к нему лицом, прижалась к груди. «Ты не представляешь, как я по тебе соскучилась!» Немного отстранившись, заглянула в глаза. «В этот раз удачно съездили?» Алексей удрученно махнул рукой. «Ничего подобного. Все продолжается. И браконьерство, и кража скота, и заведи мы даже эскадрилью вертолетов и собственную Альфу. Если власти не будут нам помогать, толку не будет. А тоже бессилен помочь». У него своих забот выше ворот. Шерхан и Македонец были только небольшой частичкой паутины. Одну базу в горах уничтожили, десяток новых баз создадут, только востократ осторожнее будут. Алексей посмотрел на огорченное лицо жены. Ну вот, испортил тебе настроение. Обнял ее за плечи, увлек в гостиную. Глядя на накрытый стол, радостно потер руки. Прекрасное напоминание о клыках твоего несравненного рогдая. Лена ущипнула его за бок. — И это все, что ты помнишь? Алексей притянул жену к себе, медленно склонился к ее губам. — А вот это вы зря, сударыня. Теперь, по вашей вине, праздничный ужин откладывается минимум на час. И принялся расстегивать пуговицы на ее блузке. Конец книги.